Глава 30. Когда Алекс проснулся на следующее утро, солнце стояло непривычно высоко. Кровать была пуста, а в доме не слышалось ни звука. А Зато с улицы доносился радостный смех его сына. Парень выглянул на улицу сквозь покрытое морозным рисунком оконное стекло — Весь задний двор был занесен снегом, а посреди него стоял огромный снеговик с ветками вместо рук и маленькими камушками вместо глаз, вокруг которого с хохотом носились Жизель и Даниэль. Это был первый настоящий снег в этом году. И если в рождественскую ночь он просто сыпался с неба и таял, опускаясь на землю, то сегодня наконец-то покрыл все вокруг белоснежным одеялом. Алекс поспешно умылся и, натянув толстовку потеплее, спустился со второго этажа и вышел на заднее крыльцо. Морозный воздух сразу обжег легкие, а редкие снежинки, падающие с неба, покрыли его волосы и плечи. А Загребая ботинками снег, по заднему двору носилась девушка в джинсах и вязанном свитере. Она убегала от ребенка, который, заливисто смеясь, забрасывал ее снежками». Жизель изловчилась, и пока Даниэль собирал варежками снег, подхватила его на руки и закружила в воздухе. «Эль, я лечу, как папа!» С восторгом воскликнул мальчик. Жизель засмеялась ему в ответ и закружилась еще сильнее, через несколько секунд падая спиной в сугроб. Алекс наблюдал за ними, облокотившись плечом о деревянную подпорку небольшой веранды и скрестив руки на груди. Ему казалось, что он еще никогда не был так счастлив. Именно об этом моменте он будет думать каждый раз, вылетая на боевое задание. Его маленький сын и она. Больше ничего и не нужно, чтобы ему хотелось возвращаться домой. «Малыш, смотри, кто там!» Увидев Алекса, Жизель приподняла капюшон, упавший на глаза лежащего на ней мальчика, и поправила его сбившуюся на бок шапку. И с громким криком «Папа!» Даниэль вскочил и, путаясь в длинном желтом шарфе, который завязала Жизель на его шее, побежал навстречу уже спускавшемуся с крыльца Алексу. Парень тут же подхватил сына на руки и подбросил высоко воздух. «Папа, еще выше!» — кричал ребенок, подлетая высоко к небу и падая в надежные руки отца. Жизель выбралась из сугроба и, виновато улыбаясь, подошла к Алексу, опустившему Дани на землю. «Прости!» «Даниэль пришел очень рано, и мы решили тебя не будить». «Ничего». Алекс притянул девушку к себе и нежно коснулся ее потрескавшихся на холоде губ своими. «Ну, папа, я же все вижу». Даниэль закрыл ладошками глаза, и Алекс, рассмеявшись, потрепал его по голове. «Вы завтракали?» — спросил он. «Да». Эль сделала мои любимые хлопья с вишневым йогуртом. Даня выглядел очень довольным, а сама ничего не ела. Алекс укоризненно посмотрел на Жизель, покачав головой, но девушка только пожала плечами. «Не хотелось. Думала, мы позавтракаем вместе». И тут же скорчил ребенку смешную рожицу, высунув язык. «Маленький предатель». Даниэль заливисто захохотал, а Алекс подхватил его одной рукой поперек живота, а второй, обняв Жизель за шею, потянул их в дом. Практически весь день они провели на улице, барахтаясь в снегу и обстреливая друг друга снежками, лепили больших и маленьких снеговиков и катались на санках, найденных в подвале, лишь иногда забегая в дом, чтобы перекусить и отогреться. А вечером после ужина Жизель усадила их в гостиный на ковер перед большой елкой, выдав по кружке горячего какао, и, присев рядом на колени, неуверенно сжимала в руках две плоские коробки в яркой подарочной упаковке. «Это так, просто посмеяться. Ох, ладно, держите». Она протянула коробку поменьше Даниелю, а то, что была побольше, Алексу. Мальчик тут же с восторгом начал разрывать оберточную бумагу. Жизель не нужно было, но Алексу, черт возьми, было невероятно приятно, хотя внутри что-то гадко дернуло от мысли, что он даже не подумал купить подарок ей. Но казалось, что для Жизель это было абсолютно неважно, потому что хоть сейчас она и выглядела очень взволнованной, но девушка светилась теплом и счастьем, вручая им эти коробки. «Помолчи, просто открой. Там внутри и для меня подарок». Алекс нежно улыбнулся ей и аккуратно снял упаковку с коробки, откладывая ее в сторону. «Папа, смотри, это костюм лягушки! Класс!» Даниэль вскочил на ноги, чуть не опрокинув кружку с недопитым какао, и приложил к себе теплую пижаму кигуруми. «Спасибо, Эль, а можно я ее надену?» «Можно, мой маленький лягушонок!» Щеки девушки пылали, в глазах засели смешинки. Как только твой папа наконец соберется с мыслями и откроет свою коробку. «Папа, открывай! Я хочу поскорее стать лягушкой!» Малыш в нетерпении подпрыгивал на месте. Алекс, смеясь, откинул крышку со своей коробки и достал кигуруми тигра, с удивлением рассматривая его. «Я не знала, что тебе нравится, поэтому выбрала то животное, которое меня ассоциируется с тобой». Жизель покраснела, и парень погладил большим пальцем ее щеку. «Мне определенно нравятся тигры». «Да ну тебя!» Девушка, улыбаясь, оттолкнула его руку, но тут же переплела свои пальцы с его. «А это, видимо, твой подарок?» Алекс достал из своей коробки еще одну пижаму. «О, да, определенно твой!» Он сжал пальцы Жизель и обратился к сыну. «Ну что, парень, готов к пижамной вечеринке?» «Да!» Встретившись там же в гостиной через несколько минут и взглянув друг на друга, Алекс и Жизель покатились со смеху. «Лиса в костюме лисы даже выдумывать ничего не пришлось», — усмехнулся Алекс. «Конечно, капитан, кто-то еще пару месяцев назад придумал все за меня». Жизель помахала длинным хвостом, показала ему язык и тут же отскочила от попытавшегося схватить ее парня. А через мгновение все трое уже гонялись друг за другом по большой гостиной, перепрыгивая через диван и кресло и громко хохоча. Но «Ну все, все, я сдаюсь», — Алекс похлопал ладонью по полу, когда понял, что больше не может смеяться. Уже несколько минут Жизель с Даниэлем сидели на нем сверху и безостановочно щекотали. «К тому же маленьким мальчикам давно пора спать», — добавил он, перехватывая пальчики в миг погрустневшего сына. «Ну, папа, еще чуть-чуть!» — вставай, малыш. Папа прав, уже поздно. Жизель поднялась на ноги и помогла встать ребенку. «Не хочу спать!» — сердито топнул ножкой Дани. «Даниэль!» — голос Алекса тут же стал строгим, и мальчик обиженно нахмурился, скрещивая руки на груди. Жизель присела на корточки перед ним и ласково потрепала по плечу. «А хочешь, я расскажу тебе, как мы с твоим папой летали?» Погрустневшее лицо тут же озарилось улыбкой, а глаза загорелись в предвкушении, и Даниэль энергично закивал. «Вот только я очень устала и хотела бы поскорее забраться в кровать. А там уже можно поболтать. Идет?» Даня на мгновение задумался, а потом потянул ее за руку на второй этаж. «Алекс, ты с нами?» Жизель обернулась на лестнице и подмигнула застывшему посреди гостиной парню, который совершенно не ожидал, что ей так легко удастся уговорить его сына лечь спать. «Вот уж точно хитрющая лиса». А меньше чем через полчаса, лежа на кровати в комнате сына, он с нежностью наблюдал за спящим ребенком, уставшим за такой насыщенный день, проведенный на улице. Даниэль свернулся уютным маленьким калачиком в своей новой пижаме и прижимался к Жизель, уснувшей практически одновременно с ребенком. Алекс смотрел на них и не мог поверить, что это действительно происходит с ним. Весь день его не покидало ощущение нереальности происходящего. Как будто еще немного, и он проснется снова один в своей холодной квартире. Но сейчас здесь, за тысячу километров от дома, ему было невероятно тепло. У них остался еще один день, и послезавтра утром ему придется снова отдать Даниэле матери, а уже вечером они с Жизель вернутся на базу в Монтгомере. Эти полторы недели заставили его совершенно забыть о том, кто они, создав иллюзию семейного счастья. И впервые за много лет, а может быть и за всю жизнь, Алекс понял, что хотел бы, чтобы так было всегда. Но уже через сутки иллюзия развеется, и они снова останутся вдвоем. И снова придется прятаться, встречаясь урывками, снова ждать телефонных разговоров с сыном. Он был не готов, совершенно не готов вернуться к когда-то привычной жизни. Алекс тяжело вздохнул, придвинулся ближе к Дане, обнимая его и Жизель, и закрыл глаза. Сутки. У них есть еще сутки. Сутки, которые пролетели ужасающе быстро, и вот он снова стоял на этой площади, которая приносила ему сначала невероятное счастье, когда он видел сына после долгих месяцев разлуки, а потом боль, когда ему приходилось прощаться с ним. Еще несколько минут, и Кэтрин снова заберет Даниэля, и он снова останется один с разбитым сердцем в толпе людей. Холодные пальчики скользнули по его сильно сжатому кулаку, когда на противоположной стороне площади показалась его бывшая жена. И Алекс разжал ладонь, беря Жизель за руку. «Нет, ни не один. Больше не один. Она будет с ним». «Ну что, разбойник готов ехать домой?» За внешним спокойствием Алекс прятал все чувства, которые сейчас просто разрывали его изнутри. Мальчик, сидящий у него на руках, крепко обнял его за шею и всхлипнул. Я хочу остаться с тобой и Эль. Почему я не могу остаться с вами?» Алекс зажмурился и почувствовал, как же зель прижалась к его руке. «Потому что ты должен жить с мамой. Но я не хочу, с ней скучно, и она все время кричит. Прости, малыш, пока так нужно, но я обещаю тебе, что когда-нибудь я обязательно тебя заберу. Ты мне веришь?» Даниэль слегка отстранился, заглядывая в покрасневшие глаза Алекса и кивнул. Капитан видел, как подрагивает его нижняя губа в попытках сдержать слезы. Он крепко прижал к себе сына, а потом опустил его на землю. Мальчик сделал шаг к Жизель, и девушка опустилась перед ним на корточки. «Я буду скучать», – тихо произнес Даниэль, утирая нос кулачком. «Я тоже. Очень-очень». Девушка протянула к нему руки, а мальчик прижался к ней так сильно, как только мог. Это тебе. Оторвавшись от нее, Дани серьезным видом раскрыл маленькую ладошку, на которой лежал браслет из зеленых и голубых тонких шнурочков. Папа помог мне сделать его вчера. Зеленый, как мои лягушки и змеи. Синий, как твое небо. Он очень красивый. Спасибо, малыш. Девушка сжала в руке подарок и сморгнула накатившиеся слезы. Ее сердце сжалось от нежности к этому мальчику. Я надену его и больше никогда-никогда не сниму. «Даниэль, иди сюда!» Все трое вздрогнули. Кэтрин стояла в паре метров от них, вытянув вперед руку и окидывая их раздраженным взглядом. Она даже не соизволила поздороваться. Жизель отпустила мальчика, поднимаясь на ноги, и они вместе с Алексом повели его к матери. — Сколько я еще могу ждать? Давай быстрее. Я не собираюсь вечно торчать на этой площади. Кэтрин дернула сына за руку. — Алекс, можешь позвонить ему в четверг. В среду мы будем заняты. Алекс только кивнул, не спуская взгляда с расстроенного сына. Его сердце разрывалось. Даже не взглянув на Жизель, Кэтрин изящно развернулась и за руку потащила упирающегося ребенка к припаркованной на другой стороне площади машине. — Ал, схлипнула Жизель. И Алекс прижал ее к себе, опуская голову на ее макушку и не спуская взгляда с удаляющейся спины сына. «Я знаю, Лиса, знаю». Всю дорогу до дома они молчали, а Алекс только сильнее, чем обычно сжимал руль, лавируя в редком потоке машин по практически пустым улицам. Праздники закончились, наплыв туристов схлынул, и «Атлантик-Сити» снова погружался в привычную зимнюю спячку. Зайдя в дом, который после ухода Даниэля в одно мгновение стал тихим и холодным, он потянул Жизель в гостиную и, упав спиной на диван, уложил ее на себя, кутая в объятиях. — Как ты это выдерживаешь каждый раз? — девушку утерла слезы, которые все это время безостановочно катились по ее щекам. — Не знаю. С трудом. Каждый раз все сложнее и сложнее. Парень сильнее прижал ее к себе, поглаживая широкой ладонью по пушистым волосам. Из меня как будто вырвали кусочек. Я так привязалась к нему за эти три дня. Я вижу. Алекс прижался губами к ее макушке. И он к тебе тоже. Я никогда не видел, чтобы он подпускал к себе кого-то так близко, как тебя. И я благодарен тебе за это. Уф. Не умею я говорить красивые слова. Но черт, Жизель, ты себе просто не представляешь, что для меня значило это время здесь, а эти три дня особенно. «Ты себя недооцениваешь», — Жизель еле заметно улыбнулась. «Но мне и не нужны красивые слова. Того, что ты говоришь, а особенно делаешь, вполне достаточно, чтобы сделать меня счастливой». И, кажется, дышать ему стало чуть-чуть легче. «Алекс, мы можем уже поехать в аэропорт. и Если получится, поменять билеты на более ранний рейс. Не могу больше здесь находиться». «Я тоже думал об этом. Пора возвращаться домой, Лиса».